Глава пятая. Шон и Дав сидели в лагере и смотрели, как садится солнце, окрашивая землю багрянцем. Оно зашло, и наступили сумерки, и только облака высоко вверху оставались светло-лиловыми. Поели печени куду и жареного мяса с толстым слоем желтого жира, потом пили кофе с бренди. Разговор постепенно сменился удовлетворенным молчанием, потому что оба очень устали. Они сидели, глядя на огонь слишком ленивый, чтобы встать и отправиться в постель. Шон смотрел, как пламя образует рисунки в углях. Лица и фантомы мелькали и гасли. Он видел, как огненный Самсон рушит колонны маленького храма и сам окутывается дождем искр, как горящая лошадь волшебно преображается в дракона из голубого пламени. Он отвел взгляд, чтобы отдохнули глаза, а когда снова посмотрел, увидел маленького черного скорпиона, выползшего из-под отставшей коры полена. Скорпион поднял хвост, как танцор Фламенко, руку, и огонь отразился в его панцире. Дав тоже смотрел на него, наклонившись вперед и упираясь локтями в колени. — Ужалит ли он себя до смерти, прежде чем его охватит огонь? — негромко спросил он. — Я слышал, они так делают. — Нет, — ответил Шон. — Почему нет? — Только у человека есть разум, чтобы покончить с неизбежным. «У остальных существ слишком силен инстинкт выживания», — сказал Шон, и Скорпион принялся отползать от близкого пламени. Потом снова остановился, поднял хвост и слегка задергался. Помимо того, что он не восприимчив к собственному яду, у него нет выбора. «Он мог бы прыгнуть в вагоне и сразу совсем покончить», — сказал Даф, поглощенный этой маленькой трагедией. Скорпион начал последний отчаянный круг в сужающемся кольце огня. Хвост его опустился, теперь он менее уверенно нацеплялся за грубую кору. Он свернулся, подогнув под себя лапки. Пламя гладило его быстрыми желтыми руками, блестящее тело потускнело. Полена обрушилась, и светлая точка исчезла. А ты? спросил Шон. Ты бы прыгнул. Даф негромко вздохнул. Не знаю, сказал он и встал. Сейчас солью воду из трюма и лягу спать. Он отошел и остановился на краю освещенного пространства. С тех пор, как они вышли из притории, на каждой стоянке они слышали лай шакалов. Привыкли к ним и не замечали. Но сейчас что-то изменилось. Лаял всего один шакал, но резким голосом, полным боли. От этого безумного истерического лая шона мурашки поползли по коже. Он вскочил и стоял, нерешительно глядя в темноту. Шакал приближался к лагерю, приближался быстро. Неожиданно Шон понял, что происходит. «Дав!» — закричал он. «Быстрее возвращайся! Беги, парень! Беги!» Дав беспомощно оглянулся на Шона, держа руки низко перед собой. Его моча лилась дугой, серебристо блестя в свете костра. «Дав!» — в голосе Шона звучало отчаяние. «Это бешеный шакал! Беги, черт побери! Беги!» Шакал был теперь близко. Очень близко. Но, по крайней мере, Дав начал двигаться. Он был на полпути к костру, но споткнулся, упал, покатившись и поджав под себя ноги. Голова его была повернута в темноту, откуда доносился лай, и тут Шон его увидел. Шакал вылетел из тьмы, как серый мотылек, и понесся прямо туда, где лежал Дав. Шон видел, как Дав попытался закрыть лицо руками, когда Шакал набросился на него. Одна из собак вырвалась из рук Мбежана и пробежала мимо, задев ноги Шона. Шон схватил горящие полено и побежал за ней, но Дав уже лежал на спине. Махал руками и пытался отогнать животное размером с терьера, которое рвало ему лицо и руки. Собака схватила шакала и оттащила, ворча. Шон ударил шакала поленом, сломав ему спину. Он бил и бил, превратив тело животного в бесформенную массу, прежде чем повернулся к дафу. Теперь даф был на ногах. Он размотал шарф с шеи и вытирал им лицо, но кровь капала с его подбородка и выпачкала рубашку. Руки его дрожали. Шон подвел его к костру, Отвел руки Дав и осмотрел укусы. Нос порван, и плоть на одной щеке свисает куском. «Садись». Дав послушался и снова прижал шарф к лицу. Шон быстро прошел к костру. Концом палки сгреб в кучу уголья, достал свой охотничий нож и сунул лезвие в эту груду. «Бежаны!» — позвал он, не отрывая взгляда от ножа. «Брось шакала в огонь! Положи побольше дров! Не прикасайся к шакалу руками!» Когда сделаешь это, свяжи собаку и не подпускай к ней остальных. Шон повернул нож в огне. «Дав, выпей, Бренди, сколько сможешь». «Что ты собираешься делать?» «Ты сам знаешь, что я должен сделать». Он укусил меня и в запястье. Дав протянул руку, и Шон увидел тесные дырочки от укуса. Из них медленно сочилась сукровица. «Пей». Шон показал на бутылку. Секунду они смотрели друг на друга, и шон увидел, как растет в глазах Дафа ужас ужас перед раскаленным ножом и теми бактериями, что проникли в него. Эти бактерии нужно сжечь, прежде чем они проникнут в кровь, где будут размножаться и производить яд, который сожрет мозг Дафа и приведет к ужасной смерти. Пей! снова сказал Шон. Даф взял бутылку и поднес к рту. Шон наклонился и извлек нож из огня. Поднес лезвие к руке. Лезвие недостаточно нагрелось. Он снова сунул его в угли. Бежаны, хлуби! Встаньте по обе стороны от кресла Нкози. Будьте готовы держать его. Шон снял пояс, сложил вдвое и протянул дафу. Прикуси. Потом снова нагнулся к костру. На этот раз лезвие раскалилось и стало светло-розовым. Ты готов? То, что ты собираешься сделать, разобьет сердца миллиону девушек. Даф пытался шутить. «Держите его», — сказал Шон. Прикосновение лезвия заставило Дафа ахнуть. Все тело его дернулось, спина изогнулась, но два зулуса безжалостно держали его. Шон ввел лезвие в раны, и они почернели. Раздалось шипение. От запаха горелой плоти Шона едва не вырвало. Он стиснул зубы. А когда отступил, обмякший Даф висел на руках зулусов. Пот промочил его рубашку и волосы. Шон снова накалил нож и прижег укусы на запястье, а Дав стонал и слабо метался в кресле. Потом Шон смазал ожоги колесной мазью и некрепко перевязал запястье полоской ткани, оторванной от рубашки. дафа отнесли в фургон и уложили на кровать. Шон пошел туда, где Мбежана связал собаку. На плече под шерстью он обнаружил царапины. Собаки обвязали пасть, чтобы она не могла кусаться, и Шон прижег и ее раны. «Привяжи ее к дальнему фургону и не подпускай к ней других собак. Позаботься, чтобы у нее были вода и пища», — сказал он Набижана. Потом вернулся к Дафу. Даф всю ночь не спал. Он бредил от боли и спиртного, и Шон до утра сидел рядом с ним.